Мартин развернул продолговатый пакет, который ему вручили в приемный Лерго Тепловое ружье походило на пистолет с очень длинным стволом или на очень короткий обрез с подпиленным прикладом. Абсолютно герметичное, будто цельнолитое, из серовато-синего металла, даже дульное отверстие ствола, затянуто металлической мембраной с широкой гашеткой, мерцающим красно-белым индикатором и овальной кнопкой на казенной части». «Это предохранитель», — показал Гатти, не касаясь кнопки пальцем, — «это спуск». «Ружье генерирует высокочастотные колебания, нагревающие любую материю на дистанции около двух километров». «Мишень должна находиться в зоне видимости. Любая преграда, даже стекло или ветви деревьев, задержат энергию и будут поражены в начале». «Индикатор показывает оставшееся время работы ружья. Сейчас тут заряда», — он задумался, — «минуты на две-три». «Мощность выстрела не регулируется», — уточнил Мартин. «Ступенчатая пятиуровневая регулировка в зависимости от силы нажатия спуска. Ты почувствуешь пальцем, как гашетка прощелкивает уровни». Сообщив это, Гатти спокойно всунул палец в скобу и нажал гашетку. Мартин обмер от ужаса. Дуло было обращено на мальчика. «Вот так», — спокойно объяснил Гатти. «Слышал мягкие щелчки? Ты идиот!» — заорал Мартин. «Зачем ты нажимал на спуск?» Пилот вздрогнул и удивленно посмотрел на него. Гатти тоже казался растерянным. Но предохранитель не нажат, я же вижу. Раз в год и не заряженное ружье стреляет, продолжал негодовать Мартин, поспешно заворачивая оружие в лист мягкого упаковочного пластика. Это как, поразился Гатти. Мартин посмотрел на пилота. Ну, хоть вы ему объясните, он мог сжечь и себя, и вас. Референт казался растерянным и смущенным, Он перевел взгляд с Гатти на Мартина, потом неуверенно улыбнулся. «Но ведь предохранитель не был нажат. Гатти вполне разумный ребенок и понимает, чем грозит выстрел из теплового ружья». «Вы так доверяете своей технике?» – убитым голосом спросил Мартин. «Но ведь любая случайность...» «Ружье, стоящее на предохранителе...» «Не стреляет», — успокоительно, как больному объяснил Гатти. «Там очень надежная многоуровневая блокировка. Я, наверное, плохо объяснил, так?» «Так», — повторил Мартин, любимое словечко мальчика. «Проще было согласиться, чем объяснять земное отношение к оружию, наверняка проистекающее все из того же непонятного смысла жизни и прочих человеческих заморочек. Потный, напряженный». Отчасти даже испуганный, Мартин до самого аэропорта не проронил ни звука. Его спутники, явно удивленные инцидентом, тоже. Вначале Мартина провели через зал регистрации. В общем-то, ничего потрясающего. Очень похоже на самые крупные мировые аэропорты. Ему купили билет на обычный пассажирский рейс. Не в Террианта, в какой-то другой город. Провели через контроль. На ранке провожающим разрешалось даже входить в самолет. А уже на взлётном поле Гатти референт, не сговариваясь, потащили Мартина в сторону от автобуса. Они пробежали по полю с километр, игнорируя идущий на посадку самолёт, и Мартину приходилось всё время напоминать себе, что оранки вовсе не лишены инстинкта самосохранения. Прямо на взлётной полосе стоял маленький узкокрылый самолётик с открытой дверцей салона. «Это служебный самолёт мэрии», — пояснил референт. «Вас доставят в Тириант и...» «Удачи вам в борьбе за любовь!» В голосе референта было и понимание, и сочувствие, и восхищение отважным влюблённым. Мартин решил не спорить и крепко пожал ему руку. «Может быть, всё-таки жалобно», — сказал Гатти. Мартин улыбнулся, потрепал мальчика по голове и нырнул в люк. Тот немедленно закрылся за его спиной и с крошечной... Неотделённый от салона кабины пилотов высунулся пожилой серьёзный ранг и на ломаном туристическом, сразу видно, сам изучал, произнёс «Садитесь, взлетаем!» В самолёте было всего шесть кресел. Огромных, массивных, способных вызвать зависть у пассажиров земного первого класса, между ними небольшой круглый столик. Мартин забросил рюкзак и зачехлённый карабин на полку для багажа, Уселся у иллюминатора, помахал рукой провожатым. Грустный Гатти стоял, держась за руку, референта и, кажется, всхлипывая, референт помахал Мартину рукой и принялся что-то серьезно успокаивающее говорить мальчику. Мартин откинулся в кресле, закрыл глаза, положил сверток с тепловым ружьем на соседнее сиденье. Самолет разгонялся стремительно, в отличие от флайеров — которые поддерживались в воздухе каким то полем и могли летать лишь над городами самолет был более традиционным просто очень совершенным так себе самолет гиперзвуковой с прямоточным воздушно реактивным двигателем как они обходятся без смысла жизни пробормотал мартин ну ну как но если бы и был тот кто мог дать ответ на этот вопрос то отвечать он любил не больше ключников. Мягкий толчок, самолет будто подпрыгнул, врываясь в небо, за полминуты земля ушла далеко вниз, и еще через несколько минут небо стало ненатурально ровным, будто на экране хорошего телевизора, включенного на пустой канал и выбросившего синюю заставку. Мартин подумал, что в этой аналогии есть и более глубинный смысл неба, и впрямь не посылала жителям оранка никаких сигналов. Потом... Темная синь сменилась и сине-черным, и Мартину показалось, что он видит звезды. Еще через минуту он убедился, что ему не показалось, где-то в хвосте самолета негромко, успокоительно выл двигатель. «Можно вставать», — весело объявил пилот, проходя в салон. Мартин покосился через его плечо, да, пилот был один, в кабине никого не оставалось. Причудливой формы штурвал легонько покачивался, отрабатывая какие-то маневры. Конечно, если бы Мартин объяснил пилоту свое отношение к безопасности, тот вернулся бы к управлению самолетом просто из сочувствия к инопланетному гостю, не привыкшему доверять технике. Спасибо. Очень мягкий взлет, вежливо сказал Мартин. Где здесь сортир? Когда он вернулся из кабинки в хвосте, там был не только сортир, но и маленький душ, и крошечная коморк с подозрительно широкой мягкой кроватью, пилот уже закончил сервировать обед. На столе оказалась и разнообразная еда, и бутылка какого-то местного вина, и даже крошечный стеклянный светильник, три фитиля которого горели красным, синим и зеленым пламенем. «Очень мило», — сказал Мартин, — «спасибо». «Лететь долго», — пояснил пилот. «Три часа, териант он задумался, — «самая далекая точка». «А, на другом полушарии планеты», — понял Мартин, — «как я интересно высадился».